Глава 15. Таппинс получает предложение. Джулиус вскочил. — Что вы сказали? — Я думал, что вам это известно. И когда она от вас уехала? — Дайте подумать. Сегодня понедельник, не так ли? — Значит, это случилось в среду на прошлой неделе. — Ах, ну да, конечно. В тот самый день, когда вы свалились с дерева. — В тот вечер? «А до или после падения?» э, «Сейчас. Ну, конечно, после. Миссис Вандемейр прислала очень срочное распоряжение. Молодая леди в сопровождении медицинской сестры отправилась ночным поездом. Джулиус опять опустился в кресло. Сестра Эдит отправилась с пациентом, я все помню», — пробормотал он. «Боже, я был совсем рядом». Доктор Холл выглядел растерянным. Так я не понимаю, разве молодая леди не со своей тетей? Таппинс покачала головой. Она начала было говорить, но остановилась, заметив предостерегающий взгляд сэра Джеймса. Адвокат встал. Я вам очень обязан, Холл. Мы очень благодарны вам за все, что вы рассказали. Боюсь, что теперь нам снова придется искать мисс Вандемейр, а та сестра, которая ее сопровождала. Я думаю, что вы не знаете, где она сейчас. Доктор отрицательно покачал головой. Так случилось, что она ничего о себе не сообщила. Как я понял, предполагалось, что она на какое-то время останется с мисс Вандемейр. Но что же могло случиться? Ведь не похитили же эту девушку в самом деле. Это еще предстоит выяснить, мрачно заметил сэр Джеймс. Доктор заколебался. «Так вы что, считаете, что мне стоит обратиться в полицию? Нет-нет. Скорее всего, девушка сейчас с другими родственниками». Доктора это не совсем удовлетворило, но он понял, что сэр Джеймс больше ничего ему не скажет, а попытки извлечь информацию из знаменитого королевского советника были заранее обречены на провал. Поэтому он со всеми попрощался, и сыщики вышли из гостиницы. Несколько минут они разговаривали, стоя рядом с машиной. «Какой кошмар!» — чуть не плакала Таппинс. «Только подумать, ведь Джулиус несколько часов находился с ней под одной крышей», Я вел себя как последний идиот, мрачно пробормотал американец. Вы не могли этого знать, попыталась успокоить его девушка, ведь правда? Обратилась она к адвокату за поддержкой. Я бы не советовал вам слишком переживать, мягко посоветовал последний. Вы же знаете, что не имеет смысла жалеть о чем-то в догонку. Самое главное это решить, что делать дальше, добавила практичная Тапинс. Сэр Джеймс пожал плечами. «Вы можете дать объявление по поводу сестры, которая сопровождала девушку. Больше мне ничего не приходит в голову, хотя должен сказать, что сам я не жду от этого никакого результата. Кроме этого, делать, на мой взгляд, больше нечего». «Нечего?» — тупо повторила Таппинс. «А как же Томми?» «Надо надеяться на лучшее», — посоветовал сэр Джеймс. Нельзя оставлять надежды, но поверх склоненной головы девушки он встретился взглядом с американцем и чуть заметно покачал головой. Джулиус все понял. Адвокат считает дело безнадежным. Лицо молодого американца помрачнело. Сэр Джеймс взял Тапинс за руку. Сообщите мне, если появится что-то новое. Письма будут аккуратно пересылаться. Тапинс, не понимающе, смотрела на него. Вы что, уезжаете? Я же вам говорил, вы забыли. «В Шотландию». «Ах да, но я подумала...» Девушка заколебалась. Сэр Джеймс пожал плечами. «Моя дорогая юная леди, боюсь, что больше я ничем не могу вам помочь. Все наши улики привели нас в тупик. Можете поверить моему слову, что больше здесь ничего не сделаешь. Если появится что-то новое, я всегда к вашим услугам». Эти слова заставили Таппинс почувствовать себя невероятно опустошенной. «Наверное, вы правы», — сказала она. «В любом случае, спасибо, что попытались помочь. До свидания!» Джулиус стоял, опершись на машину. Когда адвокат увидел расстроенное лицо девушки, в мудрых глазах сэра Джеймса промелькнуло сострадание. «Не стоит так сильно унывать, мисс Таппинс», — произнес он тихим голосом. «Запомните, отпуск — это не только отдых. Иногда во время отпуска удаётся поработать». Что-то в его тоне заставило Таппинс резко поднять глаза. Адвокат с улыбкой покачал головой. «Нет, больше я вам ничего не скажу. Это большая ошибка много говорить. Запомните это хорошенько. И никогда не говорите всего, что знаете. Даже тем, кого очень хорошо знаете. Понятно? До свидания». Он ушел, а Таппенс осталась смотреть ему вслед. Она начинала понимать привычки сэра Джеймса. Он уже однажды предупредил ее в такой же небрежной манере. Это тоже предупреждение. Что именно подразумевалось под короткими словами, сказанными напоследок? Он что, хотел сказать ей, что не отказывается полностью от этого случая? Что тайно будет продолжать работать над ним? Ее размышления были прерваны Джулиусом, который предложил ей залезать. — Вы какая-то задумчивая, — заметил он, когда они тронулись. — Старик, сказал вам еще что-то? Импульсивно Тапинс открыла рот, но потом вновь закрыла его. В ее ушах все еще звучали слова Сара Джеймса. «Никогда не говорите всего, что знаете, даже тем, кого очень хорошо знаете». Как молния в голове у нее пронеслось еще одно воспоминание. Джулиус перед сейфом в квартире. Ее собственный вопрос и его ответ после паузы. «Ничего! Действительно ли там ничего не было? Или он нашел что-то, что предпочел сохранить для себя?» Если он мог смолчать, то и она сможет. Ничего особенного ответила девушка и скорее почувствовала, чем увидела, как Джулиус сбоку взглянул на нее. «Не хотите ли прошвырнуться по парку?» «Как хотите». Какое-то время они молча ехали под деревьями. День был великолепный. Поездка на свежем воздухе на большой скорости развеселила девушку. «Как вы думаете, мисс Стаппинс, найду ли я когда-нибудь Джейн, Джулиус выглядел совсем расстроенным. Это было так на него не похоже, что Таппинс с удивлением посмотрела на него. Американец кивнул. «Именно так! Мне это нравится все меньше и меньше, и у Сара Джеймса сегодня не было никакой надежды». Сразу бросалось в глаза. «Мне этот адвокат не очень нравится. Мы с ним как-то не совпадаем». Но он здорово умный, и я думаю, что он не бросил бы все это, если бы был хоть малейший шанс на успех, как вы думаете?» Таппинс чувствовала себя очень неудобно, но вера в то, что Джулиус что-то от нее скрыл, позволяла ей держаться. «Он предложил разместить объявление по поводу сиделки», — напомнила она. Ну да, а в голосе слышалась надежда отчаяния. Нет, меня более чем достаточно. Я уже почти решил возвращаться в штаты. Только не это, воскликнула Тапинс. Мы же еще не нашли Томми. Черт, о Бересфорде я подзабыл, произнес Джулиус с раскаянием в голосе. Вы правы, мы должны его разыскать. Но потом. То, о чем я мечтал, наверное, с самого начала этой поездки, к сожалению, не сбылось. Так что я пас. Знаете, мисс Таппинс, я хочу вас кое-что спросить. Спрашивайте. Вы и Бересфорд. Между вами что-то есть? Я вас не понимаю, — с достоинством ответила Таппинс и потом совершенно непоследовательно добавила. И в любом случае вы не правы. То есть между вами нет никаких сладких чувств? Конечно, нет ответила девушка с теплом в голосе. Мы с Томи просто друзья и больше ничего. Хм, думается мне, что каждая влюбленная парочка рано или поздно так говорит, рассудил Джулиус. Глупости все это, огрызнулась Таппенс. Я что, похожа на девушку, которая влюбляется в каждого встреченного ею мужчину? Нет, вы похожи на девушку, в которую влюбляется каждый встретивший ее мужчина. О, боже. Таппинс была слегка ошарашена. — Это что, комплимент? — Конечно. А теперь к делу. Давайте представим себе, что мы никогда не найдем Бэрисфорда. И... и... Да говорите же. Я могу смотреть фактом в глаза. Представим себе, что он мертв. правильно? И весь этот бизнес закончится пшиком. Что вы тогда будете делать? — Не знаю. — В отчаянии ответила Таппинс. Бедный ребенок, вам будет очень одиноко. Со мной все будет в порядке, рявкнула Тапинс со своим обычным неприятием любой жалости. А как насчет выйти замуж? Поинтересовался Джулиус. Какие мысли по этому поводу? Конечно, я собираюсь выйти замуж, ответила Тапинс. То есть если... Она замолчала и почувствовала мгновенное желание прекратить этот разговор, но потом храбро продолжила. «Если я смогу найти кого-то достаточно богатого, это честно, правда? Наверное, вы меня за это презираете?» «Не имею привычки презирать деловые инстинкты», — ответил Джулиус. «А о какой цифре вы думаете?» «О цифре?» — Таппинс была озадачена. «То есть должен ли он быть высоким или низким?» — Нет, я имею в виду сумму, доход. — Ах, вот вы о чём. А я... я пока об этом не думала. — А как насчет меня? — Вас? — Ну да. — Это невозможно. — Почему? — Говорю вам, это невозможно. Тот же вопрос «почему». Это нечестно. Не вижу в этом ничего нечестного. Я на вас сразу запал. «Вы мне очень нравитесь, мисс Таппинс, больше, чем любая другая девушка, которую я встречал в своей жизни. Вы чертовски решительная, и я хотел бы обеспечить вам настоящую, потрясающую жизнь. Одно ваше слово, и мы сейчас заскучим в какой-нибудь классной ювелирной, чтобы закрыть вопрос с кольцами». «Не могу», — выдохнула Таппинс. «Из-за Беррисфорда». «Нет, нет, и ещё раз нет. Тогда почему?» Но Тапинс просто продолжала яростно трясти головой. Маловероятно, что вы найдете кого-то богаче меня. <смех> Не в этом дело. У Тапинс начинался истерический смех, но принося вам свои глубочайшие благодарности и все такое, я должна все-таки сказать нет. Я буду вам очень благодарен, если вы поразмыслите над моим предложением до завтра. Бесполезно. «И тем не менее, давайте на этом остановимся». «Очень хорошо», — покорно согласилась девушка. Ни один из них больше не произнес ни слова, пока они не подъехали к рицу. Таппинс поднялась к себе в комнату. Морально она была совершенно измучена после того, как столкнулась с энергичным и непоколебимым Джулиусом. Усевшись перед зеркалом, девушка несколько минут изучала свое отражение. «Дура». Пробормотала она наконец, сделав гримасу: "Идиотка! Вот все, что ты хотела, все, о чем когда-либо мечтала. А ты как овца блеешь бесконечное нет. Это же твой шанс. Так почему им не воспользоваться, не схватить его, не вцепиться в него? Чего тебе еще надо? И как бы в ответ на эти вопросы ее взгляд упал на крохотное фото Томми, которое в потертой рамке стояла на ее туалетном столике." Какое-то время она пыталась держаться, а потом прекратила притворяться, поднесла фото к губам и разрыдалась. «О, Томми, Томми!» — причитала она. «Я так тебя люблю и могу тебя больше никогда не увидеть». Через пять минут Тапинс выпрямилась, прочистила нос и откинула волосы со лба. «Ну вот и все, твердо произнесла она. «Надо смотреть фактом в лицо. Кажется, я влюбилась в мальчишку-идиота, который ко мне абсолютно равнодушен». В этом месте она помолчала, а потом продолжила, как будто с кем-то спорила. «По крайней мере, мне об этом ничего не известно. Он никогда мне об этом не говорил. Я всегда была против сентиментальности. И вот я перед вами. Сентиментальная больше, чем кто бы то ни был. Какие идиотки эти девушки! Я всегда так считала. Теперь мне придется спать с его фото под подушкой и видеть только сны про него. Ужасно видеть, как ты предаёшь свои собственные принципы». Тапинс печально покачала головой, заново переживая свое падение. И вот теперь я не знаю, что мне отвечать Джулиусу. Я чувствую себя абсолютной дурой, ведь мне же придется ответить ему хоть что-то. Он такой американец, и такой приставучий, наверняка будет добиваться причины. Интересно, нашел ли он что-то в сейфе. И мысли Тапинс потекли совсем по другому руслу. Она подробно и внимательно проанализировала события прошедшей ночи. Казалось, что они все так или иначе связаны с таинственными словами Сэра Джеймса. Неожиданно девушка вздрогнула, и кровь отлила от ее лица. Она как загипнотизированная смотрела прямо перед собою расширившимися зрачками. — Невозможно, — прошептала она. — Невозможно. Даже подумать об этом будет сумасшествием. Чудовищно! И все таки это все объясняет. Поразмышляв несколько минут, Таппинс села и написала записку, тщательно взвешивая каждое слово. Наконец кивнула в знак удовлетворения и засунула записку в конверт, на котором написала имя Джулиуса. Пройдя по коридору, постучалась в комнату американца. Как она и предполагала, в номере никого не оказалось, записку девушка оставила на столе, Мальчишка посыльный ждал ее возле ее собственного номера. Вам телеграмма, мисс!» Тапинс взяла ее с подноса и небрежно открыла и тут же вскрикнула. Телеграмма была о Томми.